тержeniem. Я надеялась, что Эдвард начнет крепнуть, как только мы благополучно устроимся в казармах Чатыма, но он оставался болезненным ребенком, почти не прибавлял в росте и весе, непрерывно скулил у меня на руках. Мы с Энн лучше узнали друг друга за те долгие ночи и дни, что по очереди пытались успокаивать его. Усаживали и укладывали малыша, кормили его, помогали ему отрыгивать, то пеленали — е оставляли незапелёнотым. В конце концов Фенс сделала и шали нечто вроде гамака, в котором крепко привязывала его ко мне, и благодаря ее изобретательности мы иногда получали передышку. Милая Н, в отличие от меня, она не отчаивалась, не опускала руки. Она не раз выручала меня, когда я обессиленная сидела в кресле, и лила слезы над Эдвардом плачущим у меня на коленях. Она отводила меня в постель, бережно укрывала одеялом, как мать собственное дитя. А Эдвард уносила с собой и возила с ним, пока я, пробудившись от дремучего сна, не была готова снова приступить к своим материнским обязанностям. Прошла неделя, потом месяц, потом два, а Эдвард жил. И я благодарила Бога, в которого не верила, за то, что этот ребенок не умер, как я того страстно желала год назад. Эдварду не исполнилось еще и 3 месяцев, когда однажды в комнату, где я кормила грудью, сидя в большом кресле у камина, вошел мистер МакАртур. Мы с сыном были как одно целое. Расслабившись, я утопала в подушках. Его тёплое тельце льнула ко мне, растопыренные пальчики поглаживали источник блаженства. Он с наслаждением чмокал, в экстазе переплетая свои маленькие ножки. Мистер МакАртур появился в дверях внезапно, я не успела принять надлежащий вид. Мать не должна стыдиться того, что она кормит грудью своего младенца. Однако в мноя порыв прикрыться, будто меня застали за непристойным занятием. Эдвард, мгновенно почувствовав перемену в моем настроении, сбился с ритма, стал захлебываться и давиться молоком, жалобно запищал. Я заметила, как изменился в лице мистер Макартур, когда его взору предстала картина, которую он до сей поры не видел. Его жена млела в восторге любовной нежности. Что означал этот обнаженный взгляд? Шок, удивление, Отчасти. Но в нем сквозило еще что-то: горечь утраты, тоска, одиночество, печаль. Тысячу извинений, миссис Макартур произнес он, завуалировав свои чувства под учтивым извинением джентльмена, нарушившего покой своей супруги. Простите за вторжение, ради бога. Затем он повернулся и тихо притворил за собой дверь. Став свидетельницей печали мужа, хоть он и постарался сразу же ее скрыть, я поняла, что мистер МакАртур любил запугивать, хвастать и обольщать, играть на всех струнах человеческой души не потому, что таким создала его природа. Подобно мне он чувствовал себя одиноким на белом свете, ничтожной песчинкой в оболочке нахрапистости и изощренности ума, за которыми он прятал свою уязвимость. Но если я признала и приняла свое подлинное я, то он воспринимал себя только как жертву, что вне сомнения свойственно нам всем. Как и все мы, он не был уверен в том, что достоин любви и уважения. Словом, мы с ним были родственные души, но он боялся это признать и довериться мне.